Глава десятая «Ваша светлость! Как хорошо, что я вас нашел!» доносится откуда-то сбоку. Волшебство момента рассеивается, и я снова чувствую себя в парке среди толпы незнакомых людей, прижатой к Вандербургу. Ощущение не особо, если честно. Бернар бережно ставит меня на ноги, одергивает накидку, но руку стали и не убирает. И только после этого поворачивается к подошедшему. «Мы знакомы?» – навешивает на лицо маску вежливости. «Честное слово, я бы сбежала, посмотри он на меня так. Все же настоящий герцог и его публичный вариант – абсолютно разные личности. Первый – живой человек, а второй – политическая фигура, содержащая целый город в порядке». «Эм, простите, нет, я, наверное, помешал», – тушуется незнакомец. «Уже неважно, вы подошли, прервали нас, я вас слушаю» надменно отвечает Бернар. «Ага, простите, меня зовут Ришель-Кортье, я прибыл к вам на практику по распределению из Института права, хотел лично представиться, собственно, это все, Теряется парень. Приглядываюсь, он очень молодой, явно вчерашний студент. Эх, а девушек в стоящие университеты не берут. «Представились?» – спрашивает Вандербург, оскалившись. «Наверное, это официальный вариант улыбки, но выглядит очень пугающе». Ага! Парнишка тоже впечатлен. Замечательно! До встречи в начале недели! Герцог Машет рукой, мол, уходи, давай, смерть! И смерть, пятясь назад, уходит. Ах да, картье! Бернар вдруг останавливает студента. Да, ваша светлость! Заикаясь, тот возвращается. В выходные не стоит беспокоить меня без уважительной причины. И если вдруг мы пересечемся в общественном месте, как сегодня. «Достаточно кивнуть головой и улыбнуться друг другу, ясно «К-конечно, извините!» «Свободны!» И студент испаряется, словно его и не было. «Сурово вы с парнишкой, замечаю аккуратно. Если сразу не выстроить границы, вчерашние студенты не соблюдают субординацию. Я знаю, сам такой был. Но я герцог по рождению, мне простительно». «Идемте, покажу вам чудесную беседку, которую обходят горожане, просто потому что лень пройтись дальше дорожек». Бернар меняется на глазах, вновь превращаясь в живого человека. «А мне стоит закрыть рот, перестать так пялиться и помнить, что участок все еще не мой. Хотя начать на нем строить я могу хоть завтра». «А вы знаете о ее существовании, потому что...» – спрашиваю спустя полчаса. Все это время мы шли молча, просто наслаждаясь прогулкой. Но вот уже десять минут, как бредем по едва заметной тропинке в гору. Деревья сгущаются, и я, если честно, немного беспокоюсь. Все же Вандербург мог заблудиться, и я заодно с ним. Вряд ли он здесь часто гуляет. Потому что сам ее придумал. Вы не единственная, кто балуется чертежами на досуге. Правда, я больше по планированию местности красоту люблю добавлять в городской пейзаж. Я ничего не успеваю ответить. Ландшафт меняется, и мы оказываемся на открытой полянке. Деревья отступают, здесь только травка и луговые цветочки. А посередине – она. Беседка. Резная, металлическая, отдает золотом в свете солнца. Есть крыша, можно присесть и смотреть сверху на город. Красота! О, Бернар, здесь чудесно! И действительно никого нет. Подбегаю ближе и присаживаюсь на лавку. В моем поместье стоит похожее, но на равнине, перепадов высот на землях нет. И не так интересно в ней находиться. «Да, я специально искал подходящее место. Долго думал, куда же ее поставить. Можно сказать, для себя старался. Ведь сюда доходят редкие прохожие», — поясняет довольный Вандербург, занимая место рядом со мной. «Наши бедра соприкасаются, но дискомфорта не возникает. Мы с герцогом оба молчим, смотрим вдаль, просто наслаждаемся видом. Как будто являемся давними приятелями, как будто нет никакой сделки».